и он охотно повествовал о себе, о еде, какую имел. Кекс и постилка, торт «Наполеон», картофель, фри, рыба с польским соусом, шашлык с подпочечной бараниной. Ребята о таких яствах и не слышали, однако последнее время Коля Рындин не повествовал больше прожаренную картошку и восконян засыпал на полуслове. Коля Рындин плачет ночами, громко втягивая казарменный тухлый воздух насищем, ежится от страха надвигающиеся беды. Соседи по нарам, слыша тот плач угасающего богатыря, утыкались в шинели, грызли сукно, Восконян иной раз двигался ближе к Коле, Нашаривал его в потемках рукой, Гладил по шинели. «Не слабейте духом, Николай, не плачьте, Все равно, скоро все должно перемениться. Я ведь бригадиром был, а шотик, А теперь, теперь че?» Гудел в ответ Коля Рындин, «Смеются все».